Фондорин протянул мне стакан воды и все тем же размеренным тоном сообщил сведения, окончательно вернувшие меня к реальности. Вейзюкин сильно повредили делу, сообщив о нашем плане Корновичу. Многообещающая нить оборвана, культя убит. Четверо из его банды, включая оглушенного мной часового, взяты живьем, но толку от них никакого нет. Один использовался для слежения за Эрмитажем,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 Длина окружности, таким образом, в соответствии с законами геометрии, равняется 4 метрам 80 сантиметрам. Остальное просто. Мадмуазель считает и запоминает количество оборотов от угла до угла. Поворот экипажа легко ощутимы по крену вправо или влево. Мы не производим слежки за каретой, чтобы не вспугнуть преступников. Однако в каком направлении Эмилию возят первоначально, видим. Дальнейшее же зависит от внимательности и